Глава четырнадцатая Нет, ты должен прямо сейчас сказать мне всё как есть. Катя держалась дольше всех, но и у неё нервы не выдержали, так что она даже сорвалась на крик. Как? Откуда ты знал? Как это вообще возможно? Мы же в последнюю секунду успели выскочить. Каким образом ты так подгадал момент? Я же спокойно сидел и дегустировал запасы чая на новом месте. Стоит отметить, что это укрепленная база с полевыми складами на территории куда комфортнее, чем две прежние. Все-таки не зря мы сюда пришли. Ведь по возможности условия проживания надо повышать. И раз такая возможность подвернулась, так почему бы ею не воспользоваться? А что не так? Не понял я суть ее претензий. «Что, не так? Да не бывает так, чтобы каждый раз мы успевали что-то сделать в последний момент, полагаясь на одну лишь удачу!» — воскликнула она. «Кто ты? Вот скажи мне, что ты за колдун такой? Или чародей? Кто ты, Костя?» «Ты только никому не говори!» Решил я, наконец, признаться ей и подозвал ее пальцем. «Это на самом деле большая тайна, и я могу доверить ее только тебе!» Катя подошла ближе, присела рядом и заинтересованно посмотрела на меня. «На самом деле, кать я демонолог», — шепнул ей на ушко. «Ра!» — зарычала девушка и подскочила со своего места. «Да ты всем это повторяешь каждый день!» «Ну так если ты знала, то зачем спрашиваешь?» — насупился я. «Допустим, это так, это действительно...» «Могущественный демонолог!» «Но ведь так долго держать под контролем демонов невозможно!» «Завопила она!» но ну не бывает, так понимаешь?» «Ты, как демонолог, сам должен это понимать!» «Контроль над демонами неизбежно снижается со временем!» Ху! Поперхнулся чаем синий и поспешил отвернуться, сделав вид, что вообще не слышит наш разговор. «А ты думал, я ничего не знаю о демонологии?» Довольно ухмыльнулась Катя, поняв, что у нее познаний явно больше, чем у меня. «Да, а еще я знаю, что демоны крайне опасны, если давать им слишком много воли». «Не слушай ее!» Тихо проскулил Синий, но как только Екатерина посмотрела в его сторону, он тут же отвернулся. «Если ты даешь демонам слишком много воли и будешь говорить им «сходи туда, сделай то, а потом, как вернешься, доложишь», «Это ничем хорошим не закончится», — развела она руками. «Так что сознавайся. Как ты узнал, что на нас вот-вот нападут? Откуда такая точная информация?» «Эх», — вздохнул я. «Ну всё, раскусила ты меня». Посмотрел на бойцов, чтобы не ржали. «Сейчас я расскажу тебе одну тайну, о которой мало кто может догадываться. Хотя ты, возможно, уже знаешь об этом». «Ведь ответ лежит на поверхности». «Если ты опять скажешь, что это все твой дар демонологии, я тебя стукну в лоб», — заранее предупредила меня Катя. «А-а, ну тогда мне нечего сказать». Пожал я плечами и спокойно продолжил пить чай, тогда как девушка все еще сверлила меня взглядом. «Да шучу я. Вот, смотри». Достал телефон и показал Кате экран, где прямо сейчас транслировалось изображение с камер наружного наблюдения. «Никакой магии тут нет. Просто камеры!» — развел я руками. «Вот и в чем была проблема просто рассказать мне об этом сразу?» — возмутилась девушка. «Хотя...» стоп — стоп нахмурилась она и снова присела рядом. откуда у тебя камеры?» «Да еще и расставленные так удобно!» — прищурилась она. «А помнишь, я ночью пописать ходил?» «Вот заодно и поставил, чтобы два раза не ходить», — пожал я плечами. «За шесть минут?» — возмутилась она. «А ты что, засекала время, сколько я писаю?» Поднял я бровь, тогда как Катя засмущалась. «Но даже шести минут предостаточно, чтобы расставить все камеры. Да и вообще, чего ты жалуешься? Зато теперь у нас есть душ, как ты и хотела». И склады, забитые боеприпасами и техникой. Да и столовая имеется, что тоже немаловажно. «Вот тебя послушаешь, так у нас все прекрасно!» Включился в разговор Игорь. «Не жизнь, а сказка! Только если учитывать, в какой мы сейчас находимся заднице и на какой глубине!» «А вообще тут чай действительно вполне сносный!» Не обратила на него никакого внимания Кобра. «Так что я тоже ни о чем не жалею». «Вы о чем все говорите?» – психанул, наконец, Игорь. «Это действительно все, что вас сейчас интересует? А ничего, что этот опорный пункт рассчитан на 2000 человек? Как мы миром его будем оборонять?» «Так семь – это счастливое число», – пожал я плечами. А значит, нам обязательно повезет. Ну или просто не повезет врагу. на это плюс-минус одно и то же. Кроме того, я камеры уже успел поставить. Можете посмотреть, как там дела на улице. Командующий обороной округа Гавкала уже долгое время находился в штабе и не прерывал свою работу даже на сон и прием пищи. Ведь происходит что-то действительно странное и крайне непонятное. Сейчас мужчина стоял, опершись руками на стол и смотрел на интерактивную карту. Остальные присутствующие тоже довольно долго остаются без отдых. Кто-то также стоит у стола и смотрит в карту, кто-то сидит в углу и держится за голову, а некоторые вовсе лежат на полу и стонут. А что еще остается делать, когда происходит столько неожиданного, и все планы на ближайшие несколько месяцев, которые так долго готовились в штабе, можно просто взять и выкинуть в мусорку? — Нет, так продолжаться не может! — нахмурился командующий и сжал кулаки. — Это недопустимо! Слушайте мое решение! — гаркнул он, и все звуки в штабе мигом стихли. «Приказываю инициировать дистанционный подрыв базы!» Некоторое время офицеры недоуменно смотрели на него и хлопали глазами, не в силах поверить в услышанное. «Но господин!» — неуверенно проговорил один из них. «Ведь на эти укрепления было затрачено немало сил и времени, не говоря уже о деньгах!» «Да, господин, там ведь такая продуманная система обороны!» «А врагов, насколько нам известно, совсем мало!» «Не лучше ли просто взять их штурмом?» — включился в разговор другой офицер. Все же та база действительно одна из самых защищенных в округе. И она была рассчитана на то, чтобы долгое время противостоять любым попыткам штурма со стороны противника. Мало того, даже после захвата базы врага все равно ждала бы только смерть! так как многие из таких объектов заминированы под завязку, и при нажатии одной секретной кнопки в штабе можно выборочно их подрывать. «Эта база должна была служить нам еще долгие годы, и это последний рубеж обороны перед городом», продолжили отговаривать командующего офицеры. «Султан не простит нам такого! Все же средства шли из его семейной казны», «Очень много средств, господин!» «Я сказал, взрывайте!» Ударил по столу командующий. «Штурмовать эту группу мы уже пытались. Ничем хорошим это не закончилось. И сейчас враг только этого и ждет. Но мы можем прямо сейчас перехитрить врага и лишить русских элитного отряда». «Как прикажете!» Вздохнули подчиненные и достали специальный чемоданчик. Там внутри лежала карта местности, на которой горели несколько лампочек. Эти лампочки отмечали расположение заминированных баз, и при нажатии на любую из них будет инициирован дистанционный подрыв. «Активировать можете только вы», офицер передал командующему карту и слегка поклонился. Все замерли, тогда как мужчина... Тяжело вздохнув, нажал на нужную лампочку. Несколько секунд ничего не происходило, и все замерли в ожидании, когда лампочка погаснет. И она погасла. Но не та, а соседняя. «Может, перегорела просто», — предположил кто-то из собравшихся. «Может, и перегорела». Но командир почему-то резко вспотел. Ведь он знал, что лампочки эти полуартефактные, значит, перегореть не могут. И они напрямую связаны со специальным устройством внутри каждой из подсвеченных баз. «Просто скажите, что вы не настолько дебилы, что перепутали кнопки местами!» Из последних сил, пытаясь сохранять спокойствие, проговорил командующий. «Вообще, установкой взрывчатки не мы занимались». Спустя полминуты молчания проговорил офицер. «Тут мужик сидел, полноватый такой. Вот он и производил минирование. Но сейчас он в отпуске, если что». «Тогда надеюсь, что это были пустые укрепления. Резервные!» Спокойствие командующего висело на волоске, и он держался за этот волосок всеми доступными силами. «Ну...» Не совсем. Мы там собирали силы для будущего штурма. Вот в чем плюс крупной базы. Тут можно отойти подальше и спокойно, не отвлекаясь, поговорить с бесами. Так и сейчас. Рогатые позвали меня на разговор и отправили в качестве переговорщика рэмбу, чтобы он передал общую мысль непосредственно мне. Правда, они и сами решили поучаствовать в дискуссии в качестве слушателей. «Потому сейчас в комнате собралось около двух сотен бесов». «Ну, как-то так», — развел руками Рэмбо. «Если в двух словах». «А вы точно бесы?» — я окинул взглядом собравшихся. «Или кто? Что за бред я сейчас услышал? Что значит «вы сорвали спины, и вам требуется отдых»? «Вы мне даже сотни лет не служите. О каком отдыхе может идти речь?» «Ну, вот так, хозяин!» Рэмбо потупил взгляд. «Парни столько взрывчатки перетаскали, что уже не могут даже ногами передвигать! Мы же не демоны-носильщики! Наши возможности ограничены! Ребята действительно утомились!» «А, ну, если утомились, тогда ладно!» Пожал я плечами. «Действительно, если кто-то устал, то надо обязательно дать ему отдохнуть! Я ведь всегда так поступаю, верно?» «Хорошо, идите, отвлекитесь хоть от работы». «Действительно, очень уж сильно я вас загрузил». Я поднялся и начертил на полу пентаграммную точку. «Вот, все, кто устал, можете заходить. У вас есть три дня, не больше». Примерно сотня бесов сразу же ломанулась к переходу, и все они стали пропадать в инфернальном пламени. Тогда как остальные так и остались стоять, как-то подозрительно глядя на меня. «А вы чего, не устали?» — удивился я. «Сходите, отвлекитесь. Чего вы? Разве не хотите?» «Да вот как-то не очень», — замялись бесы. «Мы не такие дебилы, чтобы верить в подобное». «А зря, ведь они действительно отдохнут дня 3 вздохнул я. «После перерождения». «Всё-таки сотни бесов штурмовать центральную базу врага — это даже для меня слишком круто. Они молодцы, сами вызвались. Сейчас хоть отвлекутся от рутинной работы и повеселятся за нас». Пум-пум-пум, парум-пум-пум. Пу -пум Собутыльев старательно выводил красной краской новые линии на карте и постоянно сверялся с данными из последних отчетов, чтобы нигде не ошибиться. Карта эта располагалась в центральной комнате штаба, и обычно именно он перерисовывал границы по мере продвижения войск. Ну или по мере отступления. Такое тоже иногда случается. В этот раз изменений оказалось довольно много. Потому он провозился до самой ночи. Уже почти все офицеры отправились на отдых, и в штабе остались только дежурные. Но мужчина не хотел останавливаться и твердо решил завершить работу сегодня. Получилось неплохо, и теперь обновленная карта снова радовала глаз заштрихованными захваченными территориями. Также появились пометки над уничтоженными базами врага, над разоренными подорванными складами и еще несколько отметок. Это обнаруженные скрытые укрепления противника. «Ну все, теперь можно и поспать», — выдохнулся Бутыльев и убрал красный карандаш в специальный футляр. «Красиво получилось, да?» «Так точно, товарищ майор», — ответили дежурный «Отлично, тогда я пойду, а вы тут пока...» «Никак нет, товарищ майор», — перебил его один из дежурных. «На карте неверно изображены границы». «Что за глупости?» А именно так, как я изобразил Возмутился Собутыль Да, но буквально недавно поступил новый отчет Скривился дежурный и протянул майору бумагу Надо перерисовывать, товарищ майор Нет, я все понимаю Посмотрел на своих бойцов и помотал головой Солдатам свойственно жаловаться Это неотъемлемая часть солдатской культуры Но, честное слово, впервые слышу, чтобы солдаты просили вместо шлепок берцы В шлепках ведь не так жарко, да и ноги дышат Вот, совсем согласна, заявила Катя Но есть один нюанс Шлепки — это хорошо, только если бы ты не заставлял нас бегать И вообще, мы на вражеской базе Почему нам все равно приходится выполнять утреннюю тренировку? Так это, чтобы держать вас в тонусе, пожал я плечами «А что не так?» «Ну, как минимум, во время пробежки по нам палил османский снайпер!» Взвыл Игорь. «Это вообще нормально для тренировок?» «Но ведь не попал же!» «И чего они такие недовольны?» Зато благодаря этому снайперу они бегали в полтора раза быстрее и ни на что не жаловались. Да и не снайпер это был вовсе. А просто Рэмбо было скучно. Вот он и решил таким образом подбодрить бойцов». «Причем я ему такого не приказывал, это исключительно его инициатива, с которой, разумеется, я спорить не стал, ведь вышло и правда забавно!» «Зато сколько бодрости теперь, после такой-то пробежки, да?» Улыбнулся я, а вот остальные почему-то посмотрели на меня из-под лоби. «Впрочем, раз уж вы приободрились, предлагаю устроить настоящую пробежку!» «Ага, как же!» И хоть и командир, но больше не заставишь нас сегодня бегать, — возмутился Игорь. Не, в этот раз исключительно по желанию. Я поднялся на ноги и собрался на выход. Что, никто не хочет побегать? А зря, ведь по моим данным через минут десять это место начнут равнять с землей. Молодцы, что так доверяют моим разведданным. Но на самом деле нестись со всех ног было необязательно. Ведь массированный артиллерийский обстрел начнется только через пару часов. Мы как раз вышли из эпицентра и с комфортом разместились в подземной сети укреплений, куда снаряды точно не долетят. Причем до нашего появления этих укреплений не было, так как их буквально недавно вырыли бесы, углубившись на десяток метров вниз. И вот, когда у меня закипел чайник, послышались первые разрывы. Что интересно, в это время бесы удерживают позиции сверху и периодически постреливают в сторону врага из пулеметов, чтобы у османов не возникло желание прекратить обстрел и отправиться на штурм. Что я могу сказать по этому поводу? Османы окончательно взбесились. Ведь обстрел длился порядка трех дней, с короткими редкими перерывами, причем полили из всех стволов, и эти перерывы были только для проверки. Остались ли тут выжившие? А стоило бесам начать постреливать, как их накрывало новой порцией снарядов. А нам даже ответить нечем. Обидно, ведь снаряды на складах были, а вот пушек мы так и не нашли. И пусть бесы далеко не лучшие артиллеристы, но вокруг такое скопление османов, что промахнуться довольно сложно. «Кстати, небольшая поправочка. Обстрел не длился, а длится уже три дня и до сих пор прекращаться не собирается». «А вы хоть представляете, сколько это денег?» — задумчиво проговорила Кобра. «Жалко только, не получилось продать османам снаряды», — грустно вздохнул я. «Что?» — хором ответили бойцы и посмотрели на меня. «Не-не, ничего. Рассказывать-то действительно не о чем». Но жаль, конечно, что не удалось. Так бы получилось хорошенько заработать на этом обстреле. Еще некоторое время каждый занимался своим делом, и мы спокойно общались на отвлеченные темы. Например, Игоря очень интересовали возможные последствия прямого прилета снаряда в наш укрепленный бункер. А вот, допустим, если снаряд прямо в кость попадет, ну, представим, что в ногу угодит или в руку. «Что тогда будет? Возможно ли выжить после такого попадания?» Вопросы он задавал скорее в воздух, но остальные все равно ненадолго задумались. «Тут понимаешь, какое дело, Игорек?» — ответил ему художник. «Многое зависит от того, в кого именно попадет снаряд. Если в меня или тебя, тогда все, отправляй похоронку. А если вот в этого...» — кивнул он в мою сторону... «Мне почему-то кажется, что снаряд отскочит, причем в нашу сторону. Или не отскочит, но в любом случае проклянет тот день, когда он попал в Костю». «Интересно, много ли у них еще снарядов?» «Со вчерашнего дня вроде даже магическими стрелять перестали», — проговорил Брак. «Значит, заканчиваются постепенно». «Не знаю, сколько у них снарядов». «Но явно меньше, чем безрассудство у нашего командира», — хохотнул художник. «Да что ж такое-то?» — возмутилась Катя, что сидела в стороне и даже не слушала разговоров. Она отбросила в сторону пилку для ногтей и скрестила руки на груди. «Все, я уже маникюр до идеала довела. Чем теперь заняться?» «Может, в картишки сыграть?» — предложил я, не задумываясь. — А что, мы с демонами частенько так время убивали. Можем на деньги, можем на желание или... — Души. — Я подежурю, пойду наверху. Синий сразу вышел из комнаты и действительно отправился на улицу. Ему показалось, что стоять под градом снарядов куда лучше, чем играть со мной в карты. И я его не виню. Никто почему-то так и не захотел поиграть со мной хотя я даже карты предоставил, так что пришлось дальше сидеть и скучать. Но в какой-то момент бойцы снова начали поднимать волнующие их вопросы. «А вот что дальше будем делать?» — обратился ко мне Игорь. «Мстить?» Зачем — «Зачем?» — удивился я. «Ну так они пытаются нас убить, давят морально, осыпают снарядами, держат в страхе», — развел он руками. «С каких пор ты не мстишь за такое?» «Ой, да ладно тебе!» — махнул на него рукой. «В страхе держит. По тебе и не скажешь, что ты трясешься от страха». «Поначалу вообще-то страшно было!» — пробурчал он. «И поначалу не нужно было бояться. Я же сказал, что все будет хорошо. И почему они ко мне так редко прислушиваются? Ведь действительно все так и вышло». «Да и вообще, сейчас всё идёт по плану. Мы опустошаем их склады, а так-то могли уже давно уйти по туннелям. Их тут хватает». «Погоди, так мы сейчас не оборону держим, а просто сидим и привлекаем внимание османов?» — возмутились бойцы. «А я разве приказывал держать оборону? Чётко же сказал, что наша задача — занять позиции и... И всё, только занять», — пожал я плечами. Как раз, пока мы разговаривали, обстрел снова прекратился. «О, закончилось!» — обрадовались солдаты, тогда как я устало вздохнул и поднялся со своего кресла. Сейчас вернусь. Бесы должны поддерживать османов в тонусе редкими выстрелами в их сторону. Но на этот раз разведка доложила, что сюда прилетел разведывательный беспилотник. «Потому пришлось мне вылезать из укрытия и стрелять по нему из винтовки». «Разумеется, я по беспилотнику не попал, но зато обстрел продолжился уже спустя пару минут, и именно в этом была основная задача». Собутыльев стоял задумчивый и смотрел в экран, думая о своем. Вокруг была довольно оживленная атмосфера, Командный центр переполнен служащими. Отовсюду услышалось частое клацанье по кнопкам. Операторы оживленно переговаривались между собой и передавали приказы. вы уверены, что мы поступаем правильно?» В очередной раз уточнил один из офицеров, приведя тем самым майора в чувство. «Не уверен», — стиснул зубы собутыльник. «Но это демоны. Они всегда так поступают». «Жертвуют собой?» — уточнил тот. — Нет, конечно, они не жертвуют собой. Они становятся героями и вырывают для нас победу зубами, — рыкнул мужчина. Ему не давали покоя эти мысли и мучила совесть. Ведь Константин в своем последнем сообщении передал информацию о том, что он со своим отрядом находится под массированным артиллерийским обстрелом, но удерживает позиции. Вот только это было три дня назад, и пока связь работала, Собутыльев всячески пытался заставить первого отступить и не заниматься глупостями. Тогда как Константин посоветовал воспользоваться прекрасной возможностью узнать точное расположение артиллерии противника, и пока она стянута здесь со всего фронта, нанести по ней массированный ракетный удар. Плюс где-то неподалеку расположены склады со снарядами. Их тоже можно подорвать. Майор уже собирался отправить на помощь Константину людей. Но тот наотрез отказался, и никакие уговоры не смогли его переубедить. Так что все эти три дня штаб гудел. Бойцы и офицеры выполняли последнюю просьбу Константина. И каждый старался сделать как можно больше. И вроде бы это действительно поможет в дальнейшем продвижении армии. Позволит сохранить немало жизни русских солдат, но... Но на душе у майора все равно гадко. Ведь молодые ребята пожертвовали собой и все это время не выходят на связь. И это при том, что на базе было запущено специальное и очень дорогое устройство, позволяющее поддерживать связь даже с самыми отдаленными участками фронта. «Да сколько они могут лупить туда!» — ударил по столу разведчик. «Нет там уже никого! Невозможно такой обстрел пережить!» «Я понимаю твою злость!» — сжал кулаки майор. «Но ничего! Османы ответят за все! Я тебе обещаю! И мы должны сделать все, чтобы жертва ребят не была напрасной!» Все собравшиеся хмуро выслушали слова майора и продолжили отмечать цели на карте. Разрабатывать схему удара, продумывать планы атаки. И вот, когда прозвучала команда, все уже было готово. Ракеты с шипением сорвались со своих мест. Они вырывались из-под земли со специальных площадок. С кораблей и мчались каждая к своим заранее выверенным координатам. На экраны вывели картинку с беспилотника — и мужчины с нескрываемой радостью смотрели на то, как утопает в огне земля. В этот же момент началась вторая фаза операции, и армия рванула вперед по всему участку фронта, ведь османы прямо сейчас отвели большую часть своих сил для обстрела захваченного тылового лагеря. Все эти действия были настолько слаженными, что у врага не было и шансов. Собутыльеву теперь придется закрашивать красным чуть ли не всю карту, ведь фронт сдвинулся на много километров вперед на всем его протяжении. Но этим он займется позже. В этот раз майор принял решение поучаствовать в атаке лично, потому возглавил одно из направлений и сам, сжимая в руках шашку и пистолет, мчался в первых рядах. Врага удалось отбросить. И совсем скоро отряд сабутыльева был уже на руинах разрушенного лагеря, где пожертвовали собой бесстрашные демоны войны. И только благодаря их жертве удалось совершить такой прорыв ценой минимальных потерь. Все звуки стихли, и мужчины сняли шапки, чтобы почтить память геройски погибших бойцов. Некоторое время они стояли, и каждый думал о своем. Но в какой-то момент один из них заметил струйку дыма, что тянулась вверх из глубокой воронки от взрыва, а воздух наполнился жареным мясом. — А может, это тела горят? — воскликнул кто-то из бойцов. — Товарищ майор, потушить надо и похоронить с почестями. — Верно, боец, идем! — согласился Собутыльев и побежал с остальными к источнику дыма. Но потушить тела они не успели, так как им навстречу вышел Константин с шампурами в руках. «О!» — удивился он. «А вы чего так рано?» «Сразу скажу, делиться шашлыком не буду. Порция рассчитана только на наш отряд».